О, сеньор Брун, рад вас видеть!» Он легко глянул на часы. «У нас совсем мало времени». «Вы катались на склоне в прошлую пятницу», — улыбнулся Штирлиц. «По-моему, на красных лыжах севера нет?» «Именно так. Я восхищаюсь вашими спусками. Сколько достоинства, какая стойка. Вы король склона, сеньор Брун». «Тогда уважьте короля», — сказал Штирлиц. Мне нужно перевести деньги на чеки. Везу большую группу туристов в Чили. Да, сеньор Брун, это мы успеем сделать. Я опасался, как бы у вас не было сложной операции. Кстати, на ваш счет вчера перечислили еще две тысячи долларов. Ну, я хотел взять четыре с лишним, а сейчас возьму пять тысяч семьсот. Глядишь, и покучу в Пуэрто-Монте... «Какого достоинства чеки вы предпочитаете?» «Тысячу, пожалуй, все же я возьму наличными, а чеки да — до любого достоинства, любого». Парень еще раз глянул на Бруна, заметив. «Вы стали совершенно белым. Неужели волосы так выгорели за эти дни? Я не думал, что на склоне вчера было такое яркое солнце». «Да, очень яркое», — ответил Штирлиц. «Пекло, как никогда. Вот и выгорел». выписывая чеки, оперируя бумажками, стремительно перепроверяя себя на тяжелых костяных счетах. Белый воротничок, здесь подражают англичанам, банковское дело ставили люди с острова, поэтому так традиционная одежда, черный пиджак, серые брюки, высокий белый воротничок с темным галстуком, затянутым узеньким в ноготь узелком. Заметил Мне даже показалось, что вы внезапно посидели, сеньор Брун. О, чего мне сидеть? Это от горя сидеют или от старости? Действительно, вы молоды и полны сил. Горе обходит вас стороной. По-моему, вы самый счастливый человек на склоне. А, сеньор Брун, Штирлиц кивнул, достал сигарету, закурил, подвинул пепельницу, медленно как-то... завороженно помахивая спичкой, затушил бесцветное пламя, обжигающий пальцы. Ответил, да, ты верно. Простите, я запамятовал ваше имя. Хайме Ангилас и Луис. О, как красиво звучит, сеньор Ангилас и Луис. Приезжайте на склон в будущую субботу, спустимся вместе. Кресло на моем подъемнике я вам предоставлю бесплатно. банка Штирлиц поехал на склон, поднялся на подвесной дороге в Эронимо, постоянно жмурясь, чтобы хоть как-то отвести лицо Клаудии, постоянно стоявшая перед глазами, зашел в хижину приятеля и спросил, «Слушай, кто сможет помочь мне?» «В чем?» «Мы рады помочь тебе, Максиму. В чем?» «Я завтра везу группу в Пуэртумонт. Там у них рыбная ловля. Прилетели очень богатые дяди, попросили продлить экскурсию. Если будут попадаться большие рыбы, слом, я могу там застрять. А в следующую пятницу прибывает еще одна группа. Кто сможет обслужить их вместо меня?» «Я оставлю ключи от дома с лыжами. Монолете приготовит обеды и ужины и все оплачено вперед». «Доверенность на управление делами я сейчас напишу, ну, а если что потребуется, в понедельник вышлю, ищи ли, оформлю нотариуса с печатью. Перекусить хочешь?» — спросил Эронимо. «Выпью кофе». «Ты здорово похудел за последнюю неделю?» «Да часто спускался. Сильные нагрузки. И стал белым, выгорел. Катался без шапки». «Мне казалось, ты совершенно не катался». Словом, меня вызывали в секретную полицию, Максиму. А, поздравляю, Штирлиц вздохнул. Туда вызывают только уважаемых граждан. С Шантропой дела не имеют, ее просто сажают в подвал. Меня спрашивали о тебе, Максиму. Обо мне? вот уж действительно делать им нечего. Они спрашивали... Не учил ли ты кататься одну испанку? Хм, почему одну? Я учил пятерых испанок. Ты что, забыл? Я-то помню. Но их интересовала женщина с зелеными глазами, которая могла быть на горе только один раз.